212. Сентябрь 2. Конечная цель эволюции человеческого духа ясна и четко определена словами Спасителя. «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершенен есть». Это и есть вершина достижений. Высшие люди наделяют высочайшими качествами и атрибутами, которые можно охватить одним словом «всемогущество». Сокровенная философия Индии даже запрещает говорить о несказуемом, полагая, что на языках человеческих нет слов, могущих выразить величие и великолепие Абсолюта. Те, кто полагает, что эти качества недостижимы и считают заветы Христа неприложимыми к жизни, совершенно правы, если сомневающиеся в этом считают, что человек на земле живет только раз, только одну жизнь. Совершенно верно, что в течение одной жизни всемогущества не достичь. Но Дух, воплощающийся в тело, вечен, и на Земле воплощается он снова и снова, до тех пор, пока не достигнет степени совершенства, положенного или возможного на Земле, чтобы затем продолжить свою эволюцию на более высокой планете. А потому на бесконечной лестнице жизни все достижимо, и очень многое достижимо еще на Земле. Тот, кто знает направление эволюции Духа, выраженное в вышеприведенной формуле Спаситель, и знает, что все достижимо в ионах времен, берет эволюцию свою в руки и устремленно идет по намеченному владыками света пути. Недостижимое и невозможное достигается так. Форма или образ яркий, четкий, недостижимого качества запечатлевается в воображении до рисунка в мозгу. Этот образ внедряется в сознание и врастает в него, как камень, вточенный горной водой в растерину. Человек рисует себя уже обладающим этим качеством, уже утвердившим его в каком-то отдаленном будущем, каким бы далеким ни было оно. Он знает, что самая высокая ступень достижения в потоке бесконечного времени достигнута будет, что в вечности времени все достижимо. Все чаще и чаще, все упорнее и настойчивее возвращается он к желаемым качествам духа, и их утверждает все прочнее и крепче в сознании, рисуя себя уже обладателем их. Нельзя до цели дойти, не зная ее. Нельзя перейти, через реку ее не достигнув. Этот яркий и четкий образ далекого будущего, прочно внедренный в микрокосме устремленного духа, будучи создан в сознании и утвержден в памяти, из будущего переходит в прошедшее и становится двигателем, дающим направление эволюции духа уже в настоящем, в текущей жизни его. Таким образом, недостижимое и невозможное становится реальными двигателями жизни, устремляя человека к вершинам высочайших достижений. Тот факт, что что-то недостижимо в данный момент, не имеет никакого значения, ибо не в настоящем, но в будущем сосредоточено для человека и человечества все, и будущее, только будущее есть поле для всех достижений. И когда мы говорим, что все возможно сейчас, тем указываем на путь приведения в движение действия великого закона. Знающий знает, что все достижимо, и знает огненный путь к достижению ныне того, что кажется недостижимым. Путь указываем и рычаг действия в руки даем. И тайну утверждения будущего в настоящем для всех раскрываем. Вера знаний движет горами. Надо лишь верить и знать, что сейчас все возможно.